26 июня 1937 года. Пастернак. На Пушкинском пленуме меня все время раздражало сравнение наших поэтов с Пушкиным. Этот стоит ближе к Пушкину, этот дальше. Это как если бы мы начали сравнивать рост нормального человека с километром и говорить «в нем одна пятисотая километра». Так не делают. Так не надо сравнивать нас с Пушкиным, явлением необычайным и несравнимым. Афиногенов из дневника 1937 года. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11, страница 262. Сейчас, когда в смертельной схватке с врагами с диверсантами и шпионами, агентами фашизма. Советский народ строит невиданное в истории социалистическое общество. Ему нужно слово, вдохновляющее его на подвиг. Ему нужно слово, согревающее его. Ему нужно слово, подобно пули, настигающее врага и разящее его в самое сердце. И в это время ему подсовывают Пастернака, который ничего не хочет знать, ничем не хочет интересоваться, который прожил немалую жизнь, пройдя мимо величайших событий, как равнодушный наблюдатель, брезгливо отряхивая их пыль со своих ног. Не будем юродствующему поэту объяснять, что только при социализме поэзия становится подлинным достоянием миллионных масс, понятной и любимой миллионами. Пастернак говорит, что вакансия поэта при социализме становится слишком опасной. Да, совершенно верно. Его вакансия, вакансия реставратора буржуазного деканданса в нашем советском искусстве, становится опасной потому что советский народ уже дорос до понимания, кто друг, кто враг, даже в такой тонкой области, как поэзия. Алтаузен. Не отставать от жизни. Из речи на четвертом, Пушкинском, пленуме правления Союза писателей. Литературная газета, 1937 год, 26 февраля, номер 11, 647 Страница пятая. Пусть мне говорят о сумбурности стихов Пастернака. Это шифр, адресованный кому-то с совершенно недвусмысленной апелляцией. Это двурушничество. Таким же двурушничеством богаты за последнее время и общественные поступки Пастернака, Никакой даровитостью не оправдать его антигражданских поступков. Я еще не решаюсь сказать сильнее. Дело не в сложности форм, а в том, что Пастернак решил использовать эту сложность для чуждых и враждебных нам целей. Петровской. Из речи на четвертом, Пушкинском, пленуме правления Союза писателей. Правда. 1937 год. 25 февраля. Номер 55. 7021. Страница 6. 24 февраля 1937 года. Вчера днем был на Пушкинском пленуме. Джек Алтаузен произнес гнусную речь о Пастернаке, связывая его политически с Бухариным. Еще отвратительней выступил хороший поэт Дмитрий Петровский. Алтаузен никакой поэт. Он назвал Пастернака двурушником, сознательно пишущим шифрованные стихи, обращенные к врагам. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 250. Как раз ввиду того, что за последнее время Я в этом сам виноват. Некоторые мои слова вели к неясности. Я воздержался от участия в пушкинских торжествах. Мне казалось кощунством в отношении этого имени, этой темы, подвергать ее в моих устах какой-либо превратности выражения. Это было бы пошлостью. Это было бы неприличием, от которого я бы никогда не отмылся. Если в этом имеется какое-то сомнение, если это нуждается в каком-то оглашении, то я должен вам заявить или напомнить, что я весь, всеми помыслами, всем разумением с вами, то есть со страной из партии. И это только по той автоматической очевидности, по которой чем больше человек любит жизнь, тем больше любит Родину. И не только по внушениям долга, который даже при малейшем нравственном уровне каждому человеку доступен, а это так еще и по вольному выбору. Если бы он еще требовался тут, если бы он был необходим, не только намеренных двусмысленностей, Но и таких провалов последнего сорта, которые бы давали повод для двусмысленного понимания и в неумышленном плане, я за собой не помню. Вообще двусмысленности при настоящей любви к искусству немыслимы. Если в других областях возможно какое-то вредительство, то здесь это изуверское самокалечение и самовредительство – Как можно собственную мысль, о которой заботишься, как о ребенке, калечить, скрывать, вуалировать? Если нужно что-нибудь скрывать, тогда человек не пишет, не говорит. А если он пишет и говорит, он высказывает какую-то мысль. Важно, чтобы у самого художника не было разлада со своим делом чтобы он мог без стыда смотреть в глаза настоящей преемственности, о которой мы говорили. Не преемственности формальной, но преемственности исторической, преемственности большого жизненного примера. Пастернак. Выступление на четвертом пушкинском пленуме правления Союза писателей. 26 февраля. 1937 года. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 5. Страницы 240-244. 24 сентября 1937 года. Пастернак. Полная отрешенность от материальных забот. Желание жить только искусством и в его пульсе, может говорить об искусстве без конца. Сегодня пришел к нему поздно, вся дача в огнях, никто не откликается. Оказывается, к нему пришел молодой поэт, и они говорили о стихах, сидя за пустым столом, ни чая, ни вина, и свет он забыл погасить в других комнатах, где засыпали дети. Он сидел, как всегда, улыбающийся, штаны были продраны на коленке. Все равно ему, лишь бы мысли были целы и собранны. Но днем, идя купаться, он убежал от нас в кусты и оттуда показывал на стае журавлей в небе, желая отвлечь внимание от дырки на коленке, как будто с такого расстояния можно было что-либо заметить. Он ненавидит поездки в город». Ему бы поскорее к письменному столу за лист бумаги сесть и писать, писать и думать, и разговаривать с собой. И зачем думать о деньгах на следующий месяц, когда они есть на сегодня? Значит, можно не думать о них и только о любимой своей работе. Это отрешенность от всего остального, от газет, которых он никогда не читает, радио, зрелищ, от всего, кроме своего мира работы, создает ему такую жизнь, которой не страшны никакие невзгоды. Афиногенов. Из дневника 1937 года. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11, страница 265. «Я никогда не была материалисткой». Опять сходная черта с Борей. Он всю жизнь помогал людям. Постоянно на его иждивении жили его первая жена с сыном. Наравне с ней Табидзе, Ахматова, дочь Марины Цветаевой Ариадна и сестра Марины Ася Стасик. Я никогда не осмеливалась протестовать. Боря пользовался в этих делах полной свободой, и всегда меня благодарил за нее. Знакомые друзья осуждали меня за недостаточную заботу о внешнем виде Бори. На самом деле мне удавалось купить для него новые вещи лишь тогда, когда он бывал в больнице или отъезде. Я выбрасывала все его рваные костюмы и покупала новые заочно. Но, возвращаясь, он не только не благодарил меня а скорее упрекал. Пастернак, ЗН, Воспоминания, страница 404. 20 марта 1937 года. Позавчера поехал в Переделкино. Разыскал участок Бори, застал дома. Очень славно провел время. Много и подробно Борис рассказывал о пленуме о разговорах с Оставским, о многочисленных советчиках перед выступлением, о поведении Ешвили, о заключительных встречах с Алтаузеном и Петровским. Примечание. Речь идет о четвертом пленуме правления Союза писателей, приуроченном к столетию гибели Пушкина. Пастернак стал объектом политических обвинений, и ему пришлось выступить с объяснениями на последнем заседании 26 февраля 1937 года. На пленуме Яшвили выступил против арестованных грузинских писателей, обвиненных в покушении на Сталина и Берию. Конец примечания. К счастью, Боря чувствует себя очень здоровым. Даже Зина удивляется. Ничто его не берет. Видимо, сказывается жизнь за городом. Работа над прозой. Примечание. Имеется в виду роман Пастернака «Записки Патрика», рукопись которого сгорела во время войны в Переделкине. Конец примечания. Прозу эту он мне читал вечером после обеда и отдыха. Проза отличная, интересная и сюжетная и тем, что здесь Боря – очень правильно регулирует свои изобразительные возможности, вовремя умеет сдержать их, убрать и дать там, где они выступают, на первый план. Их первый план потрясающий. В общем, эта большая и, видимо, имеющая все основания закончится, выполнится во весь рост вещь. Боря сам очень горячо, уверенно к ней относится. Ему самому и нравится, и хочется над ней работать. Читал он у себя в комнате, огромной, застекленной, с близко подошедшими к окнам соснами, за маленьким столиком с керосиновой лампой. Я сидел на дачном соломенном кресле. Давно не получал я такого художественного удовлетворения. Из дневника Спасского 1933 1941 годы. Пастернаковский сборник, выпуск 1, страница 427-428. Люди почти все оказались не теми. Один Пастернак развернулся передо мной во всей детской простоте человеческого своего величия и кристальной какой-то прозрачности. Он искренен. До предела. Не только с самим собой, но со всеми. И это его главное оружие. Около таких людей учишься самому главному. Умению жить в любых обстоятельствах и самому по себе. Примечание. Драматург Афиногенов был другом Ягоды. После его падения над Афиногеновым, Нависла угроза ареста. В этих обстоятельствах Пастернак был едва ли не единственным, кто не прервал с личных отношений. Конец примечания. Афиногенов. Из дневника 1937 года. Пастернак. Полное собрание сочинений том 11, страницы 264-265. Конечно, Пастернак не может отвечать за то, что о нем думает Бухарин, как и за то, что мечтал увидеть в нем Андрежит. Поэт далеко не всегда таков, каким его видит исследователь и критик, особенно изолгавшийся лицемерный коварный враг, как Бухарин. Тяготение Бухарина к Пастернаку не означает тяготение Пастернака к Бухарину, идейной близости. Связи. Нет, Пастернак не имеет родни. Он одинок, хотя не по-лермонтовски, как ему самому кажется. Его одиночество печально и тягостно. Он стоит на юру нашей литературы. Изгоев. Борис Пастернак. 1937 год. Октябрь. Номер пятый. Страницы 251-252. Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный Шигалевщиной тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую дочь и воображал, что больше недостоин глядеть на нее. И утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп». Примечание. Паоло Яшвили подвергался травле в печати. На него было заведено дело в НКВД Грузии накануне ареста 22 июля 1937 года. Он покончил с собой. Конец примечания. Пастернак. Люди и положение. Когда мне сказали это в первый раз, я не поверил. 17-го в городе мне это подтвердили. Оттенки и полутона отпали. Известие схватило меня за горло. Я поступил в его распоряжение и до сих пор принадлежу ему. Не все, что я испытал под властью этого страшного факта, безысходно и смертоубийственно. Не все. Когда вновь и вновь я устанавливаю, что никогда больше не увижу этого поразительного лица с высоким одухотворенным лбом и смеющимися глазами и никогда не услышу голоса от переполнения мыслями обаятельного в самом звучании, я плачу, мечусь в тоске и не нахожу себе места. С тысячей заученных подробностей память, оказывает мне его во всех превращениях совместно пережитой обстановки. На улицах нескольких городов, в выездах в горы и на море, дома и у вас, и дома и у меня, в наших позднейших поездках, в президиумах съездов и на трибунах, воспоминание ранит, доводит боль лишения до сумасшествия, бунтует упреком, За какую вину наказан я вечностью этой разлуки? Но случилось в первый же день, семнадцатого, что ее неотменимость очистила меня и свела к неоспоримейшим элементарностям, как в детстве, когда наплачешься до отупения и от усталости вдруг захочется есть или спать. Силой этого удара меня отшвырнуло далеко в сторону ото всего городского, не по праву громкого, без надобности усложненного, взвинченно равнодушного, красноречиво пустого. Что за вздор? Вновь и вновь спрашивал я себя. Паоло, этот Паоло, которого я так знал, что даже не разбирал, как я его люблю, Паоло, «Имя моего наслаждения и все то, что с серьезным видом может сообщить средний человек. А. И если средний человек Б. Через минуту забываемый. А. Это для будущего», — подумал я. «Умереть все равно каждому надо, и при том в какой-нибудь определенной обстановке. Вот и скажут, это потомством сохраненная жизнь». Кончилось летом 1937 года. Пастернак, Т.Г. Яшвили, 28 августа 1937 года. Пастернака я знаю много лет. Когда однажды приехали к нему за подписью под письмом от Союза писателей с требованием расстрела Тухачевского и компании, Пастернак прятался, чтобы не подписать этого письма и говорил мне, это насилие над душами, и тут же спрашивал, не пойду ли я к жене Эйдемана выразить ей свое сочувствие. Тюремное показание Пельника. Шанталинской. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. Москва. 1995 год. Страница 202 В 1937 году я забеременела. Мне очень хотелось ребенка от Бори, и нужно было иметь большую силу воли, чтобы в эти страшные времена сохранить здоровье и благополучно сохранить беременность до конца. Всех этих ужасов оказалось мало. Как-то днем приехала машина. Из нее вышел человек, собиравший подписи писателей, с выражением одобрения смертного приговора так называемым военным преступникам — Тухачевскому, Екиру и Эйдеману. Первый раз я увидела Борю рассверепевшим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего, хотя тот ни в чем не был виноват и кричал, чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно. Я им жизни не давал и не имею права ее отнимать. Жизнью людей должно распоряжаться государство, а не частные граждане. Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать, и я ни за что не подпишу. Я была в ужасе и умоляла его подписать ради нашего ребенка. На это он мне сказал. Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен. Пусть гибнет. Тогда я удивилась его жестокости. Но пришлось, как всегда, в таких случаях ему подчиниться. Он снова вышел к этому человеку и сказал, «Пусть мне грозит та же участь, я готов погибнуть в общей массе». И с этими словами спустил его с лестницы. Слухи об этом происшествии распространились. Борю вызвал тогдашний председатель союза писателей Ставской. Что говорил ему Ставской, я не знаю. Но Боря вернулся от него успокоенный и сказал, что может продолжать нести голову высоко, и у него как гора с плеч свалилась. Несколько раз к нему приходил Павленко. Он убеждал Борю, называл его «Христосиком», просила помниться и подписать. Боря отвечал, что дать подпись, значит самому у себя отнять жизнь, поэтому он предпочитает погибнуть от чужой руки. Что касается меня, то я просто устала укладывать его вещи в чемодан, зная, чем все это должно кончиться. Ночь прошла благополучно. На другое утро, открыв газету, мы увидели его подпись среди других писателей, Возмущению Бори не было предела. Он тут же оделся и отправился в союз писателей. Я не хотела отпускать его одного, предчувствуя большой скандал, но он уговорил меня остаться. Приехав из Москвы в Переделкино, он рассказал мне о разговоре с Оставским. Боря заявил ему, что ожидал всего, но таких подлогов он в жизни не видел. Его просто убили, поставив его подпись. На самом деле его этим спасли. Ставский сказал ему, что это редакционная ошибка. Боря стал требовать опровержения, но его, конечно, не напечатали. Пастернак З.Н. Воспоминания. Страницы 295-296.